Мы с Дружининым пока что не вылезали из воды. Пусть Старинов поспит, жалко что ли. Вдруг, смотрю, вскочил и кошачьим прыжком в кусты. Через мгновение он вытащил на свет божий крохотного мальчугана лет девяти. Всклокоченного, тощего, басова. Ветхая домотканная рубашка чуть ниже колен. В руке он держал за ворот китель Старинова. Мы поскорее выбираемся на бережок, одеваемся и слышим разговор. «Ты кто такой? Мелкий воришка, да?» Мальчонка гордо вскинул голову. «Ни, я партизан. И мы партизаны. Что ж ты на своих нападаешь? Брешете. Партизаны погон не носят. Вы немцы. Какие ж мы немцы? Видишь, на фуражке красноармейская звезда, на погонах пятиконечные звездочки. И ордена, гляди, это вот Ленина». А на этих орденах, присмотрись как следует, серп и молот, красное знамя. Теперь веришь, что мы советские? Если отцепите звездочку и дадите, поверю. Дайте дядю, мне нужно. У вас на двух погонах шесть звезд, неужели одну жалко? Где твой батька? Немцы в былы, а мама? Маты жива. Дайте дядю звездочку. У него был ломкий мальчишеский голос, задорный и одновременно отчаянный плачущий. Старинов не выдержал, кинул на меня взгляд. В вашем хозяйстве найдется запасная? Я пожал плечами. Тогда наш гость, смотрю, снимает с погона звездочку и закрепляет на рубашке мальчишки. И тут же из кустарника выскочило на поляну еще пять или шесть ребятишек, мал-мала меньше. Как они сюда попали? Как могли пробраться, обманув бдительность охранения? Спрашивать было Поздно. «Дядя, и мне звездочку! И мне! И мне!» Старинов начисто оголил свои погоны. Остались только две полоски. Какой-то цыганистый кудрявый чертенок попробовал сорвать из моего погона звезду. На счастье, генеральские звезды не прикрепляются к погонам, а вытканы на них. Дружинин ходил без погон. Мы поспешно вскочили на коней и пустили их рысью уходя от преследования крошечных партизан. Солнце завалилось за деревья, но не темнело еще долго. Ровно в девять вечера мы въехали в палаточный город нашего лагеря. Было пустынно. Вдали горел высокий костер. Ко мне подошел с рапортом дежурный по штабу. Происшествий нет. У костра комсомол проводит мероприятие. Весь народ там. Мы спешились. Я попросил срочно отыскать Егорова. Они уехали вам навстречу. Кто это они? Ваш заместитель, старший лейтенант Егоров и вновь прибывший сержант. Выехали навстречу и не встретили? Как же так, а? Дежурный, почесав затылок, неопределенно ответил. А может, коням поехали? Кобылам, то есть? В ночное? Каким еще кобылам? Ты хоть понимаешь, что говоришь? Так точно, понимаю. Товарищ Егоров говорил, что до зарезу нужно молоко, а у госпитальных коров молоко вечерней дойки под солнцем скисло. Тогда товарищ Егоров вызвал казаха Есентимирова, чтобы он подоил кобылячьего молока, по ихнему, значит, кумыса. «Ну я не знаю, где они теперь. Вас встречают, чьи кобыл шукают». Старинов, слышавший этот разговор, весело рассмеялся. «Это из-за меня хлопоты». Я ничего не понял и предложил полковнику пойти в мою палатку отдохнуть. Кончатся рассказы у костра. Будет ужин. А вы, может, пока поспите? Нет-нет, я с вами. Итак, мы втроем, Старинов, Дружинин и я, пошли к Большому костру. Чтобы не привлекать всеобщего внимания, я предварительно снял генеральскую гимнастерку. Илья Григорьевич сунул в карманы испорченный мальчишками погоны. Костер был действительно большим, очень высоким. Погода стояла безветренная, теплая, так что значение костра было чисто символическим. Слушателей набралось человек 400, а может и побольше. Они лежали и полулежали на поросшем травой склоне. Рассказчик устраивался поближе к огню. Его было хорошо видно, а он Своих слушателей за костром почти не видел, так что очень стеснительный человек говорил нерабея».